Бедный деспот. Казалось бы, такая мать должна была позаботиться о воспитании сына, слепить его по своему образу и подобию. Однако жизнь сложилась иначе. Было бы неверно считать, что Павел получил столь же дурное воспитание, как и его отец. Напротив, об образовании наследника очень пеклись с первых шагов. Елизавета Петровна стала для него доброй и нежной бабушкой. В качестве наставника к нему был прикомандирован один из умнейших и образованнейших людей своего времени, Никита Иванович Панин, будущий знаменитый дипломат и составитель первого проекта Конституции России. Мягкий, либеральный, служивший за границей, знавший цену куртуазному обхождению и хорошим манерам, он должен был благотворно влиять на мальчика. Мать, взойдя на престол, пригласила к Павлу лучших учителей, она даже просила Даламбера занять место педагога при царевиче, но знаменитый философ отказался. Мемуаристы отмечали большие способности наследника к точным наукам, военному делу, интерес к искусству, мистической философии и тяжелый характер. Последней не удалось исправить воспитанием, напротив, с годами По мере того, как Павел все нетерпеливее ожидал короны, в нем развелись ипохондрия, желчность, мстительность, злопамятность, неумение прощать обиды. Людей он воспринимал как заводных марионеток и был ровен с ними лишь до тех пор, пока они неукоснительно исполняли его приказания. Получив власть, новый император обнаружил стремление перешагнуть через Екатерининское царствование Сделать вид, будто прошедших 34 лет не существовало, отменить законы матери, начать жизнь с чистого листа. Это желание особенно хорошо видно в деле лейтенанта Акимова, которого за эпиграмму на постройку Исаакиевского собора приговорили к вырезанию языка и ссылке в Сибирь. Мы точно возвращаемся к началу Елизаветинского царствования и преснопамятному делу Лопухиной. Еще недавно придворные шептались «Правда ли оберговмейстерна отстегала розгами девицу Эльмпт?» Теперь все в страхе застыли перед новым суровым хозяином. Любопытно, что те самые люди, которые еще недавно открыто возражали Екатерине, не стеснялись обнаруживать перед Павлом откровенный страх. Показательная история с державином Дмитриев сообщал, что поэту было поручено рассмотреть бумаги одного банкира, скорее всего, барона Ричарда Сутерланда, ведшего дела с кабинетом. Державин зачитывал государни счета и дошел до долга банкиру одного не слишком любимого ею вельможи, вероятно, Воронцова. «Вот как мотает!» — возмутилась императрица. Державин заметил, что князь Потемкин занимал еще больше и указал по счетам, какие суммы. Некоторое время разбор бумаг шел мирно, пока дело вновь не коснулось нелюбимого вельможи. «Вот опять!» — сказала Екатерина. «Мудрено ли после этого сделаться банкротом?» Державин почел долгом сообщить, что Зубов занял еще больше. Императрица вышла из терпения и пригласила из соседней комнаты Попова. «Сядьте тут, Василий Степанович!» — попросила она. «Этот господин, мне кажется, меня прибить хочет». Горячность поэта действительно была известна. Однако при общении с Павлом она улетучилась в мгновение ока. Новому императору было угодно назначить гаврилу Романовича своим докладчиком. Педантичный поэт захотел получить инструкцию новой должности. Дважды он обращался к государю с просьбой о ней, наконец надоел ему, и Павел гаркнул на старого сановника. «Вон!» не состоявшийся докладчик побежал из кабинета, а император с криком и бранью пустился вслед за ним. Поневоле на память приходят нельцеприятные слова адмирала Чичагова о вельможах времен его молодости. «Сколько я знавал из этих высокомерных дворян, которые при Екатерине ничем не были довольны!» Считали себя недостаточно свободными, то и дело роптали на правительство, а при Павле только дрожали. То надменные и дерзкие, то подлые и трусливые, они были всегда невежественны и рыболепны. Возможно, возвращение во времена блаженной памяти Елизаветы Петровны психологически очень устраивало самого Павла но оно не могло устроить общество, не готовое выкинуть из своего развития целых четыре десятилетия реформ и культурного продвижения вперед. За время царствования Екатерины II поднялось новое поколение, воспитанное на уважении к правам, закрепленном жалованной грамотой дворянству 1785 года. Оно совершенно иначе, чем отцы, реагировало на попытки государя подменять закон своей волей права личности и частная жизнь, сделались ценностями, посягательство на которые воспринимались очень болезненно. Достаточно ознакомиться с эпистолярными источниками последних лет XVIII века, чтобы убедиться в этом. «Трудно описать вам, в каком вечном страхе мы живем», жаловался другу граф Кочубей. «Боишься своей собственной тени». Все дрожат, так как доносы следуют за доносами и им верят, не справляясь, насколько они соответствуют действительности. Все тюрьмы переполнены заключенными. Какой-то ужасный кошмар душит всех. Об удовольствиях никто и не помышляет. Тот, кто получает какую-нибудь должность, не рассчитывает оставаться на ней больше трех или четырех дней. Теперь появилось распоряжение, чтобы всякая корреспонденция шла только через почту. Отправлять письма через курьеров, слуг или оказий воспрещается. Император думает, что каждый почтмейстер может вскрыть и прочесть любое письмо. Хотят раскрыть заговор, но ничего подобного не существует. Ради бога, обращайте внимание на все, что вы пишете. Я не сохраняю писем, я их жгу. Нужно бояться, что доверенные лица, на голову которых обрушиваются самые жестокие кары, готовятся к какому-нибудь отчаянному шагу. Для меня, как и для всех других, заготовлена на всякий случай карета, чтобы при первом же сигнале можно было бежать. Доверенные лица из письма к чубе это как раз и есть придворный ближний круг, терроризируемый непредсказуемым поведением императора. «Благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами. Существует только неограниченная власть, которая все творит шиворот на выворот», признавался в письме к своему старому воспитателю Фредерику Лагарпу цесаревич Александр Павлович. В пристрастном внимании Павла к мелочам уже проявлялось нечто нездоровое. Преувеличенное значение, которое он придавал деталям военной формы и точнейшему выполнению всех сторон строевой службы – порождало частые наказания офицеров, жестокость которых никак не соразмерялась с провинностью. За три первые дня царствования в отставку были отправлены 16 генерал-лейтенантов, 57 генерал-майоров и три полных генерала, а за четыре года 333 генерала и 2261 офицер. Следует учитывать, что чины эти были не списочными, Недавно отгремели Вторая русско-турецкая война, война со Швецией и походы в Польшу. Павел знал, что офицерский корпус его не любит и стремился обезглавить войско, боясь заговора в армейской среде. Опасения эти были не небеспочвенными. Подчиненные делали Александру Суворову предложение поднять армию и идти на Петербург, чтобы свергнуть императора. Но Александр Васильевич отказался, пугая заговорщиков кровью сограждан. Двор тоже был охвачен не самыми лояльными по отношению к новому государю настроениями. Всеобщая тревога постоянно нарастала, пишет Вежель Брян о событиях 1796 года, поскольку было не только сожаление о Екатерине, но и безумная боязнь воцарения Павла. Все говорили, что воспоследует возмущение против него. Однако двор сам действовать не отваживался. Ожидали решительных шагов армии, но их не было. И все же Павел видел реальную угрозу именно в войсках, пропитанных, как ему казалось, потемкинским духом. Чистка офицерского корпуса, осуществленная новым императором, имела целью ослабить возможное сопротивление. В записках Тургенева нарисована неприглядная картина. В несколько часов был потрясён весь государственный порядок, все правовые устои, все пружины государственной машины были сдвинуты со своих мест. Лакей генерала Апраксина Клейн-Михель был уполномочен обучать военному искусству фельдмаршалов. Шесть или семь фельдмаршалов, находившихся тогда в Петербурге, сидели за столом под председательством бывшего лакея, который объяснял так называемую тактику посидевшим в военных походах полководцам. Вся его премудрость состояла из чисто внешних приемов строевой и караульной службы, разных уловок и других подобного рода пустяков. Тургенев служил в Кирасирском полку, которому у императора был особый счет. Прежде полк назывался Екатеринославский, был любим Потемкиным, а после смерти светлейшего князя носил его имя. При Павле многие офицеры-кирасиры оказались разжалованы, лишены орденов и высланы из столиц Во время коронации нового государя 231 офицер полка был нарочно заперт в одну из кремлевских башен, чтобы полк не мог принять участие в торжествах. Ни один парад не обходился без арестов офицеров именно этого полка. В один прекрасный день все дежурные офицеры штаба и адъютанты получили приказ собраться в зале перед рабочим кабинетом государя», — писал Тургенев. «Когда все явились, Павел вышел и громким хриплым голосом закричал «Адъютант Екатеринославского полка, вперед!» Я подошел к императору. Он подступил очень близко ко мне и начал меня щипать. Справа от него стоял весь бледный великий князь Александр, слева — Рокчеев. Это щипание продолжалось, и у меня появились слезы на глазах от боли. Глаза Павла Петровича сверкали от гнева. «Расскажите!» — воскликнул он, наконец. «В своем полку, а там уж и дальше, передайте, что я выбью из вас потемкинский дух и сошлю вас туда, куда...» и ворон ваших костей не занес бы. После подобной сцены у молодого офицера не было оснований симпатизировать императору. У его товарищей тоже. За четыре года царствования Павла только из числа военнослужащих и чиновников в ссылку отправилось более 12 тысяч человек. То есть в среднем ежедневно опали подвергалось 8 неугодных лиц. Понятно, почему сравнительно небольшой по современным меркам двор, около 300 представителей благородного сословия, имевших придворные чины, жил в вечном страхе. Император хоть и не отменил прав, зафиксированных в жалованной грамоте дворянству, однако на практике с ними не считался. Лиц благородного происхождения снова стали бить за провинность, правда, предварительно разжаловав и лишив дворянского звания. Так, в 1800 году штабс-капитан Кирпичников был прогнан сквозь строй с тысячью шпицерутанов, лейтенант грузинов наказан плетью, а его брат грузинов засечен насмерть. Все они были лишены чинов и дворянства, а имущество отобрано в пользу казны. Чтобы подданные сразу поняли, как резко изменилась их жизнь, Павел в мгновение ока попытался преобразить облик дворца и столиц. «Все через сутки приняло совсем новый вид», — вспоминал князь Голицын. «Перемена мундиров в полках гвардии, вахт-парады, новые правила в военном учении. Одним словом, кто бы за неделю до того уехал, по возвращении ничего бы не узнал». Дворец как будто обратился весь в казармы. Внутри пикеты, беспрестанно входящие выходящие офицеры с повелениями, с приказами — стук их сапогов, шпор и тростей. Все это напугало придворных и не зря. Знаменитые павловские запретительные меры были впереди. В течение четырех лет круг дозвольного все более сжимался. Нельзя было танцевать вальс, носить фраки и жилеты, башмаки с бантами, низкие сапоги, высокие галстуки — дамам надевать через плечо пестрые ленты, щеголять в белых блузках с открытым воротом и синих юбках. Словом, гонением подверглось все, что диктовала французская революционная мода. Лакеям и кучерам запрещалось втыкать в шляпы перья, офицерам нежиться в шубах и шапках со стёганой подкладкой. Особое внимание было уделено прическам. Запрещались челки, Короткострижные локоны, бакенбарды. Офицерам надлежало обрезать конец косицы, чтобы он не висел. Все обязаны были пудрить волос. «Первым геройским деянием нового царствования была жестокая и беспощадная борьба против злейших врагов русского государства, против круглых шляп, фраков и жилетов», — писал Тургенев. Уже на следующий день 200 полицейских драгунов бегали по улицам и по особому указу срывали у всех прохожих шляпы, которые тут же уничтожались. У фраков отрезали воротники, а жилеты, по усмотрению капралов и унтер-офицеров, разрывались на части. В 12 часов на улицах не видно было уже ни одной круглой шляпы. Фраки и жилеты были совершенно обезврежены. Тысячи обывателей Петрополиса разбегались по домам с непокрытыми головами в изодорном платье полу-ногие. Вежель Брён признавалась, что пережила в царствовании Павла сильнейший в своей жизни страх. Однажды она со знакомыми отправилась на загородный пикник. От костра, который они разложили, нечаянно занялась ель. Иностранцы вообразили, что пожар заметят из столицы, Их накажут за поджог и сошлют в Сибирь. Ужас перед гневом императора был так велик, что художница бросилась забивать огонь голыми ладонями, отчего ее руки очень пострадали, и она не могла некоторое время держать кисть. Новый император решил в корне изменить ритм жизни столиц. К этому времени горожане из благородного сословия привыкли поздно ложиться и поздно вставать. По требованию Павла пробуждаться и являться в присутственные места следовало к шести утра. Обедать одновременно с государем в час пополудни, о чем Петербург извещал выстрел пушки, а отходить ко сну не позднее десяти вечера. Причем еще с девяти, чтобы жители могли заблаговременно приготовиться, по улицам ходили специальные нахтвахтеры, били в клатушки и кричали «Гасите огонь, запирайте ворота, ложитесь спать». Если учесть, что прежде веселились далеко за полночь, то и теперь никто старые привычки не бросил. Хозяева закупили плотные шторы и не зажигали свечей в окнах, выходивших на улицу. Нарушая закон, все, однако, жили в вечном трепете. Не понравился петербуржцам и приказ, согласно которому всем без различия возраста и положения, проходя мимо дворца, полагалось снимать шапки и кланяться при встрече с императором следовало выходить из экипажа. За исполнением этого повеления наблюдали с высочайшей строгостью, писал Август Фридрих фон Коцебо, немецкий драматург, служивший в это время в России. И несмотря на глубокую грязь, разряженные дамы должны были вылезать из своих карет. В мемуарах описано пара случаев, когда Павел галантно воспрепятствовал той или иной встречной даме покинуть вазок, чтобы приветствовать его. Зато сотни других дам, когда они или их кучера не были достаточно проворны, подвергались сильным неприятностям. Так госпожа Демут, жена содержателя гостиницы, должна была из-за этого отправиться на несколько дней в смирительный дом. В 1800 году Павел подписал характерный указ об аплодисментах. Его императорское величество с крайним негодованием усмотреть изволил во время последнего в Гатчине бывшего представления, что некоторые из зрителей принимали вольность плескать руками, когда его величество одобрение своего изъявлять было неугодно, и напротив того воздерживались от плескания, когда его величество своим примером показывал желание одобрить игру актеров. Такой всеобъемлющий контроль за вкусами выглядел в глазах императора нормальным. Но подданные уже едва выдерживали, что выразилось во множестве карикатурно императора. Один из подобных рисунков изображал его с листом бумаги в каждой руке с надписями «Порядок» и «Противупорядок», а на лбу было начертано «Беспорядок» удивительно что долго существовать в столь стесненных обстоятельствах большой город не мог. В памяти петербуржцев еще свежи были картины либерального быта при матушке-государине. Еще не забылись триумфальные шествия в ознаменовании громких побед, когда трофейные турецкие и шведские знамена препровождались в Петропавловскую крепость. С наибольшей ясностью конфликт между государем и обществом обнажился во время похорон Суворова. После знаменитых итальянского и швейцарского походов полководец вернулся в столицу уже тяжело больным. Город ждал торжественной встречи, ее не последовало. Недавно, пожалованный чином генералиссимуса, Александр Васильевич попал в новую опалу, чуть только ступил на родную землю. В дом его друга Хвостова на Крюковом канале, где умирал герой, никто не смел показаться. В день похорон Суворова почти весь Петербург вышел на улицы, чтобы проводить его в последний путь. Многотысячные толпы запрудили площади и набережные. Это была скорее демонстрация, чем похоронная процессия. Император не вышел к гробу. По другой версии, он столкнулся с катафалком на улице, но повернул. Своим высочайшим отсутствием Павел подчеркнул недозвольность скорби по человеку, лично ему неприятному. А Горд, в свою очередь, демонстрировал государю недовольство его политикой, равнодушие к августейшему мнению и, наконец, презрение к нему самому. Еще вчера люди неохотно стягивали шапки перед дворцом, а сегодня с непокрытыми головами шли за гробом опального победителя французов. Похороны Суворова были актом гражданского неповиновения, солидарным, единым порывом общества, уставшего бояться. Была пройдена черта, после которой и городского обывателя, и зависимого от милости свыше вельможу, оставляет страх прогневить государя. В лихорадке от увиденного на улицах Державин, забыв о своем недавнем паническом ужасе перед Павлом, писал Снегирян. «Львиного сердца, крыльев орлиных нет уже с нами. Что воевать?» В рыданиях горожан император не услышал тревожного для себя сигнала. Последующие месяцы стали временем еще большего диктата. Неуместным вмешательством в частную жизнь подданных, нарочитым желанием наводить страх на офицеров и чиновников, Павел сам создал атмосферу, в которой его свержение и даже гибель – воспринимались как благо. Вежелли Брён пишет, что на другой день после убийства Павла весь город безумствовал от радости. Люди пели, плясали и целовались прямо на улицах. Встречавшиеся знакомые подбегали к моей карете и, пожимая мне руки, восклицали «Теперь мы свободны». Накануне вечера многие дома были даже иллюминированы, Смерть несчастного сего государя вызвала всеобщее веселье. И вновь мы оставляем в стране чисто политическую сторону переворота 11 марта 1801 года. Нас интересует неудавшийся личный альянс между императором и его коллективным оппонентом, придворными гвардейцами-гражданами. Когда ликующая толпа обнималась и кричала «Ура!», люди выбегали из домов все в тех же круглых шляпах и башмаках с бантами, которые, несмотря на все запреты, хранились в сундуках до лучших времен. Это показывает не только неэффективность запретительных мер, но и удивительную наивность Павла Государя. Он действительно думал, что сможет в мелочах навязать обществу свои вкусы. Точно столица была огромным младенцем, не способным о себе позаботиться. Император нарочито не замечал, что со времен Елизаветы Петровны ребенок вырос. За эту ошибку ему пришлось жестоко поплатиться. О покойном почти никто не жалел. Подданные выказывали неприличную радость по поводу гибели докучной няньки. Новый государь Александр I, воспринявший в отношениях с людьми мягкий стиль своей бабки, подобных ошибок уже не совершал